Крыша этого домика была выложена из самана, и Джек улыбнулся. Эта карликовая деревня напомнила ему Хобитанию. Хоббит-кабельщик приходит сюда и спрашивает хозяйку норы, конуры, ну, в общем, предлагает. «Мадам, мы подключим ваш дом к кабелю, и за небольшую ежемесячную плату вы сможете смотреть пятнадцать новых каналов, вы получите полуночный экран, все спортивные программы и о погоде».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 Весь дом мог взлететь на воздух. «Джерри, больно?» Повторил Джек. «Это мой бедолаге так больно, что он умер», сказал отец. Два месяца прошло, пока Джек и Ричард Слот восстановили, как смогли, картину происшествия из обрывков разговоров, слышанных краем уха. Мать Джека и экономка Ричарда добавили недостающих деталей, причем экономка...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 разбрызгав осколки стекла и дымящиеся щепки. Лоретчан Чан бросилась к телефону-автомату. Пока она объясняла дежурному пожарной команды адрес здания, ее велосипед медленно плавился под мощным потоком огня, вырывающегося через дверь. Изродованный труп Джерри Блетсо продолжал дергаться. Тысячи вольт пробегали через тело, корю его в конвульсиях, бросая из стороны в сторону. Волосы его и одежда сгорели до дотла, кожа приобрела синевато-серый цвет. Очки, две лужицы коричневой пластмассы накрыли его нос, как восковые припарки. Джерри Блэцо, Кто сыграл на этих переменах, папа? Незнакомые звезды незнакомых созвездий сверкали в небе над Джеком, говоря с ним на языке, которого он не понимал.